Теперь под землей, всеми покинутая, эта девушка была уже полную его собственностью. Он беспрепятственно мог сидеть на ее могиле и думать о ней свою горькую думу. С этих пор часто, почти ежедневно стал Иван Вересов приходить к ней в гости. Он жил какую-то своеобразную, совсем особенную жизнью,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 и, кружась и играя, носилась вокруг него легкую тенью. И часто бедняку чудилось, будто в яве он видит ее призрак, который вот-вот сейчас мелькнул за смежными кустами и скрылся там вон, в отдалении, за группой плакучих берез. И Вересов был убежден и верил чистосердечно и глубоко, что она есть»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 желанными и лучшими минутами из всей его жизни. Часто на этой могиле встречался он с Анной, но каждый раз робко и торопливо поднимался с места и шел себе бродить по кладбищу, как только завидит бывало ее приближающуюся фигуру. И бродил он таким образом все время, пока та оставалась у дочери, выслеживая издали, скоро ли она уйдет, и чуть лишь Анна удалялась.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 и с первого же раза сделала добрыми друзьями.